Когда мы прятались в старом городе, я попросил у хозяина какое-нибудь легкое снотворное для Джейсона. Он был крайне возбужден, а у меня не было времени с ним возиться. Я просто усыпил его и отвез сюда. Идиот! Неужели вы не понимаете, что натворили? Я, кажется, знаю, что именно вы ему дали. Эта штука действительно достаточно безобидна. Но в сочетании с тканой дает совершенно дикий результат. Этим пользуются старые наркоманы, совершенно опустившиеся извращенцы, которым уже недостаточно одной тканы. Вот ваш друг и мучается. Остается догадываться, какую сексуальную жуть он сейчас видит. Вы должны были сразу сказать мне об этом. «Да я не думал, что может что-то произойти». Вам и не надо было думать, достаточно просто сказать. Но ничего, по крайней мере, теперь я знаю, что делать. Доктор, он будет жить. Право, что за мелодрама. Сказали бы мне сразу, так обошлось бы вовсе без всяких проблем. А я-то ломал голову. Теперь все достаточно просто. У меня есть противоядие. Скольких людей я уже спасал от этой дряни? Главное, что я теперь знаю, что делать. Через пару дней ваш приятель будет в норме и сможет гробить свою печень дальше любимым книжком. Тем более, что, пользуясь случаем, я ее основательно подлечил. Кстати, а он в состоянии оплатить счет? Вот об этом, доктор, не переживайте. Ваш пациент может не только оплатить лечение, но и купить всю вашу клинику причем даже не заметит изменений на своем текущем счету. Это радует. Тогда я ему пропишу еще курс реабилитации. Нельзя рисковать здоровьем такого пациента. Меня это устраивает, доктор. Чем дольше вы его продержите у себя, тем лучше. Но вы в самом деле можете гарантировать его кредитоспособность. Я знаю, что говорю. Когда он очнется, вы сами увидите. А пока я распорядился, чтобы первую неотложную помощь оплатил комитет. Очень хорошо. В общем, не волнуйтесь. Теперь мы быстро поставим его на ноги. э э нет, торопиться не надо. Важно вернуть обществу полноценного человека. Вернем, вернем, не беспокойтесь. В общем, подержите его у себя недельку-другую. Если его не устроит ваша кухня, сообщите мне, я пришлю все необходимое, включая его любимый французский коньяк.